Глава 40. Всю ночь метательные машины вели обстрел цитадели. В свете факелов их расчеты трудились без устали, налегая на рычаги, вновь и вновь ставя механизмы на боевой взвод и укладывая на место тяжеленные камни, после чего машины со стуком посылали их в темноту, в сторону вражеских укреплений. В отличие от римских позиций стены освещены не были, ибо пираты отнюдь не стремились облегчить осаждающим прицеливание. О результатах своих действий римляне могли догадываться лишь подносившимся после каждого выстрела отдаленным звуком, тяжелым ударом до да порой шуму осыпающейся кладки. Примерно в сотне шагов перед машинами, на тот случай, если пираты попытаются устроить вылазку и разрушить баллисты, был выставлен заслон из бойцов корабельной пехоты. А неподалеку за позицией метательных устройств располагался укрепленный римский лагерь. Огни и множество костров разгоняли мрак, а вокруг них, в том славном расположении духа, какое обычно присуще воинам, благополучно пережившим битву, отдыхали матросы и корабельные пехотинцы. Дальше у побережья в темноте вырисовывались корпуса боевых кораблей. Легкие суда патрулировали море, на случай, если кто-то из пиратов попытается под покровом ночи уйти из цитадели водой. Три фигуры, приблизившиеся к стоявшему берега кораблям, направлялись к той триреме, на которой содержали Аякса. У трапа на часах стояли двое бойцов, и когда прибывшие появились из тьмы, один из них заступил им путь, потребовав назваться. Центрион Минуции, находившийся внизу в трюме, услышал это, но ничуть не обеспокоился. Он лежал на импровизированной койке из прусины, уложенной поверх мотков верёвки, что было, конечно, лучше, чем на голых досках, но не больно-то располагало ко сну. Что соответствовало обстоятельствам, ибо спать ему было никак нельзя. Он сторожил пленника, сидевшего на прикрепленной к одному из толстых деревянных ребер триремы стальной цепи в нескольких локтях от него. Он тоже не спал, сидел в угрюмом молчании, прижимая к себе руку с отрезанным во время допроса мизинцем. Минутцы присматривал за ним, чтобы исключить возможность не только побега, но и попытки самоубийства. Топот, подбитых гвоздями сапог по палубе, эхом отдался в трюме. Кто-то наверху решительно направлялся к главному люку. На фоне ночного неба обрисовались тени, потом на ступеньках трапа показались сапоги, и в трюм в сопровождении двоих охранников спустился Вителлий. Минуций вскочил со своего импровизированного ложа и встал на вытяжку. Глаза, привалившегося к изгибу корпуса Аякса, вспыхнули нескрываемой враждебностью. Вителлий помахал кистью здоровой руки. — Вольно, Центурион. Я пришел за пленником. — За пленником, командир? — удивился Минуций. Но его приказано держать здесь до рассвета. Это приказ самого Веспасиана. Ну а сейчас префект приказал доставить его к нему для допроса. Посреди ночи, командир. Глаза минуция сузились. Как то это странно? Он отступил ближе к Аяксу и взялся за рукоять меча. Вителли вперил в него взгляд и настоятельно с расстановкой промолвил. Ты передашь пленника мне. Это приказ, Центурион. Нет, командир, он останется здесь в соответствии с распоряжением префекта. Момент, они смотрели друг на друга в упор, но потом Минуций увидел, что по обе стороны трибунов встали его телохранители и выхватил из ножен меч. Виттелли усмехнулся. В этом нет надобности, Центурион. Да, мне нужен этот пленник. Я могу забрать его силой, но при этом ты можешь ранить меня или кого-то из моих людей, что для меня крайне нежелательно. Это до определенной степени связывает мне руки. Поэтому я хочу сделать тебе предложение». «Предложение?» «Какое предложение?» «Я могу сделать тебя богатым. Очень богатым. Знаю, деньги тебе не помешают. Я посмотрел твой послужной список. В следующем году тебе в отставку». «Да». «Ну и что?» «Ты римский гражданин, так что получишь обычное пособие. Надо думать, у тебя кое-что скоплено на спокойную старость. Конечно, голодать тебе не придется, но и роскоши ты себе позволить не сможешь. Я могу представить себе, как такой человек, как ты, заводит свое дело, скажем, в гостиницу. Сам подумай, минуты разве после 25 лет службы ты не достоин лучшей участи?» Центурион смотрел на трибуна. Вителлий едва ли не слыша его мысли, усилием воли заставил себя не улыбаться. Этот малый так же прост, как и все они. Сделают что угодно за правильный посул. Кому-то нужно посулить любовь или просто наслаждение, кому-то почести, а минуться и человек немолодой и трезвый, и более всего падок на деньги. Центрион внимательно присмотрелся к префекту. «И что я должен буду сделать, чтобы заслужить это богатство?» — Поведешь пленника с нами. — А куда мы направимся, командир? — На маленькую лодочную прогулку. Аякс покажет нам, как попасть в цитадель. — В цитадель? — фыкнул Минуций. — Я так и думал, назад! Вителли попытался поднять руки, чтобы успокоить Центриона, но повязка помешала ему, и он поморщился. — Да не гори, чистый! он отступил на шаг... Протянул свободную руку, развязал узел, удерживавший окровавленную повязку, снял ее и спрятал за пазуху. Спустя момент туда же отправилась и повязка с его головы. Минутцы лишь качал головой, оказалось, у трибуна нет ни царапины. «Ну и ну!» «Мне нужно алиби», — пояснил Вителлий. «Никто не сомневается в том, что я отлеживаюсь в палатке, залечиваю раны. Вот пусть так и считают». Он протянул руку Минуцию. «Теперь слушай. Условия таковы, ты отправляешься с нами. Аякс показывает нам, как попасть в цитадель в покое его отца. У него есть нечто нужное мне. Заперто в небольшом сундучке». Аякс любезно сообщил нам, что его отец хранит эту ценность у себя под рукой. «Я забираю сундучок и его содержимое, а ты и мои охранники забираете столько сокровищ, сколько сможете унести. И мы возвращаемся, пока нас не хватились». «А пленник?» «Поскольку просто так нас с нашей добычей никто не отпустит, мы заберем его с собой к лодке, а там отпустим». «А как я объясню его исчезновение?» «Он отковырял крепление цепи гвоздем, а когда ты отвернулся, оглушил тебя, бросил в воду и уплыл в цитадель. Тебя обнаружат живым, но без сознания. Мой человек подтвердит факт нападения». Минуций окинул взглядом могучего телохранителя Вителия. Да уж, он подтвердит, кто бы сомневался. А что будет, если тебя охватится? В палатке найдут письмо. Я сообщаю, что отправился на разведку, осматривать оборонительные сооружения. Ретелли улыбнулся. Сам понимаешь, это на всякий случай. Если все пройдет как надо, я, вернувшись, уничтожу письмо. О часовых мы позаботились. Они связаны и с кляпами во рту, засунуты в ящик для якорных канатов. Потом, когда вернемся, освободим. И спишем все на Аяксе. Минуций медленно кивнул. Похоже, ты все продумал, командир. Я старался. Ну, что скажешь, Центрион? Что все это очень интересно. Особенно, что же в той шкатулке, которую ты так хочешь заполучить, что готов рискнуть жизнью. А вот это тебя не касается. И поверь, тебе от этого пользы никакой. Так что? «Мы договорились?» Минуций подумал и пожал плечами. «Особого выбора у меня нет. Откажусь, вы меня убьете, а пленника все равно заберете». «Да уж, конечно. Лучше согласиться, поверь мне. Да, то, что я предлагаю, рискованно, но если дело выгорит, ты станешь первейшим богачом в Равенне». «Первейшим?» «А что помешает тебе убить меня, заполучив пленника?» — Да мне выгоднее изручиться твоей помощью. Риска меньше, да и тех же сокровищ втроем вы унесете куда больше, чем вдвоем. Я существенно выиграю от нашего сотрудничества. Подумав, Минуций пожал трибуну руку. — Договорились, командир. — Отлично. Тогда забираем пленника и идем. Времени у нас в обрез. Минуций, дернув цепь, поднял Аякса на ноги, а один из телохранителей острием меча вывернул болт. Железное кольцо, к которому крепилась цепь, упало, а телохранитель, порывшись в кошеле, вынул гвоздь и бросил рядом с кольцом. «Ну вот», — улыбнулся Вителий, — «явное свидетельство того, каким манерам сумел удрать этот смышленный юнец. Ну, пошли». Все пятеро выбрались на палубу, прошли на корму и спустились в одну из пришвартованных к триреме лодок. Вителий устроился на носу. Минут с аяксом на корме телохранители взяли весла. Отвязав швартовочный линь, они оттолкнули лодку от три триремы, вставили весла в уключины, но когда одно из них громко расплескало воду, Виттелли шикнул «Тихо! Нас не должны ни видеть, ни слышать!» Получив нагоняй, телохранители стали грести аккуратно. Лодка скользила по спокойной поверхности залива к скальному массиву, на котором высилась цитадель. По мере приближения стали слышны звуки ведущегося обстрела, Стук деревянных рычагов и потом, в большом отдалении, удары падающих камней. «Почему ты им помогаешь?» — шепотом спросил Минуций, подавшись к Аяксу. «Жить хочу», — шепнул в ответ юноша. «Он обещал, что, когда все кончится, даст нам с отцом скрыться». «Понятно». Поначалу Минуций подивился такому легковерию, но потом решил, что юнец просто сломлен пытками — и готов ухватиться за что угодно суляющая хоть какую-то надежду. Наконец впереди замаячила скальная гряда, о которую с плеском бились волны. «Соши весла», — скомандовал Виталий. «Аякс? Куда теперь?» «Вперед! Видишь ту скалу? В обход!» «Медленно!» Лодка двинулась к казавшейся чуть ли не сплошной скальной стене. Ее приподняла мягкая волна, и на миг в показалось, что юный пират — намеренно направил ее на скалы, желая погибнуть и погубить своих врагов. Однако потом увидел позади самой большой скалы узкий проем, выводивший в небольшую заводь. Телохранители энергичными грибками направили лодку туда, и миновав проход, оказались внутри. Плоский каменный выступ вдавался в воду у подножия, нависавшей над ними горы, и лишь в высоте можно было разглядеть угнездившиеся на крутом склоне над морем выбеленные звездкой дома. «Сюда!» – указал Вителлий, и лодка причалила к подножию утеса. Трибун, прихватив швартовочный линь, перескочил с борта на берег. За ним последовал телохранитель. Второй помог перебраться Минуцию и Аяксу. «Командир, мне ее привязать?» – спросил телохранитель Вителлия. «Нет». Затащил лодку наверх к самому утесу, чтобы ее не было видно. Пока двое мужчин вытаскивали лодку из воды и волокли ее по покрытым водорослями камням к скальной стене, Вителли отвел остальных к подножию утеса, где почти сразу обнаружил уходящую вверх линию выбоин, которые могли служить опорой для рук и ног при подъеме. Он попробовал вскарабкаться по стене локтя на три, потом соскочил обратно и, удовлетворенно кивнув, сказал одному из телохранителей. — Требей, ты первый. — Полезай, посмотри, куда эта лестница выведет. — Мы за тобой. «Есть, командир!» Его нежелание карабкаться по скале в темноте было очевидным, и Вителлий, почуяв это, подался к нему. «Помни о сокровищах, приятель!» «Давай, двигай!» Телохранитель медленно и осторожно полез наверх. Вителлий проводил его взглядом и, повернувшись к остальным, объявил. «Я следующий, потом Аякс, за ним Минуций. Если мальчик вздумает шалить, Центурион, заткни его!» «Есть, командир!» вителий кивнул второму телохранителю ты замыкающий сил медленно с опаской они начали подъем по утесу аяк слазивший по этой стене не раз чувствовал себя куда увереннее и намного опередил бы Минуция, если бы тот ухватив парня за лодыжку не напомнил ему об угрозе вителии дважды малый поднимавшийся первым терял путь и остальным приходилось ждать пока он спустится к ним и аяк с шепотом передаст наставление как лезть дальше но в конечном счете все они один за другим выбрались на усыпанную камнями площадку. Как понял Вительлий, здесь когда-то стоял, видимо, обрушившийся в море дом. Вокруг поднимались блеклые стены других домов с закрытыми, чтобы не впускать холодный ночной ветер ставнями. Некоторое время все молча сидели на земле, переводя дух. Потом Вительлий прошептал. «Всем разутся. Сапоги повесить за шнурки на шею». Когда приказ был выполнен... Он подтолкнул локтем пленника. «Веди. И помни, центурион тебя за спиной и не сводит с тебя глаз. Только дернись, и он убьет тебя быстрее, чем ты об этом узнаешь. Понял?» «Да», — тихо ответил Аякс, поднявшись на ноги. «Туда». Он повел их через каменные обломки, пока они не уткнулись в разрушенную стену, позади которой находилась узкая улочка. Выждав момент и убедившись, что все спокойно, Все пятеро тихонько перебрались через осыпающуюся кладку и быстро переметнулись в тень здания напротив. «Далеко еще?» — спросил Вителий. «По этой улице до перекрестка, а потом вверх по склону до ворот». «Иди первым». На миг Вителию показалось, что по лицу Аякса промелькнула улыбка, но это, конечно, была всего лишь тень. Молодой человек двинулся вперед, четверо римлян за ним. Молча, бесшумно шлепая босыми ногами по камням, в то время как болтавшиеся собаки стучали на ходу по их груди, они следовали по узкой улочке. Впереди, обозначая конец улицы, забрежил тусклый свет. Там открывалось более широкое пространство. Аякс ускорил было шаг, но и резко задержал его, продвинулся вперед и осторожно выглянул из-за угла. Перекресток представлял собой маленькую площадь, на дальнем конце которой горел разложенный на мостовой костер. Вокруг были видны очертания спавших, завернувшись в одеяло людей. Но один не спал. Он сидел спиной к перекрестку, глядя на огонь. Не сводя с него взгляда, Минуций помахал рукой остальным и, схватив Аякса за запястье, устремился вперед вдоль линии выходивших на площадь обветшалых домов. Поспешно преодолев площадь, они нырнули в тень находившегося за ней короткого проулка, выводившего к большущим воротам, давно прогнившие створы, которых болтались по обе стороны высокой арки. За ними находился маленький дворик, а позади него темнела старая приземистая караульная башня. Наверху сквозь ставни светилось окошко, а со смотровой площадки доносились тихие голоса. Остановившись подаркой, Минуций заставила Якса пригнуться и подождал, пока подтянутся остальные. "Это и есть то место?" тихо спросил Вителий, а Якс кивнул. "Где часовые? Должны же здесь быть часовые. Видать, все на стенах. Тихо пробормотал Минуций. «На тот случай, если Беспасиана решится на ночной штурм». «А кто там, наверху?» «Расчет катапульты», — пояснил Якс. «Она установлена на башне». Виталий поднял взгляд к темному парапету, потом осторожно выглянул во двор и повернулся к юноше. «Ладно. А как мы попадем внутрь?» «Следуйте за мной», — Аякс выпрямился, — И в то время, как Центурион удерживал его за одну руку, другой указал вперед. «Туда!» «Ладно», — Вителли подтолкнул Минуция в спину. «Вперед!» Они пересекли двор и заскользили вдоль стены башни, пока не добрались до обитой гвоздями двери. Рука Минуция, пошарив по шершавым доскам, нащупала тяжелую железную щеколду. Он уже был готов поднять ее, когда всего в нескольких шагах раздался неожиданный всхрап. На земле зашевелилась темная тень, и храп огласил воздух. Все пятеро остолбенели. А когда оправились от потрясения, Вителли подтянул к себе требия и, указав на спящего, шепнул. «Позаботься о нем». Кинжал с тихим свистом покинул ножны. Телохранитель склонился над храпящим часовым, накрыл его рот ладонью, вогнал клинок под подбородок, так что тот вошел ему в мозг и резко повернул его в ране. Тело часового конвульсивно дернулось и застыло в полной неподвижности. Требий осторожно убрал ладонь со рта, вырвал из раны клинок и вытер его от уника убитого. Вложив кинжал в ножные, он снова наклонился, подхватил тело подмышки и, оттащив за угол, вернулся к остальным. «Внутрь!» — приказал Виталий. Минуций поднял щеколду и осторожно надавил на дверь. Тихий скрип не отозвался эхом, и они поняли, что за дверью находится лишь небольшое замкнутое пространство. Центурион просунул туда босую ногу, потопав из стороны в сторону, нащупал ею что-то твердое, потом наклонился и обшарил это место руками. Там обнаружилась ступенька, за ней другая. — Лестница слева от двери, — прошептал он. — Куда сейчас, парень? — Наверх. Отцовские покои по коридору налево. — А лестница ведет еще дальше платформе с катапультой. Минуций двинулся вперед на четвереньках, осторожно преодолевая по ступеньке за раз, пока его пальцы не нащупали площадку. Оглядевшись, он увидел полоску света, выбивавшуюся из-под находившейся в нескольких локтях двери. Дальше коридор уходил во тьму. Центурион подполз к двери, припал головой к каменному полу и всмотрелся в узкую щель. Он увидел ножки различных предметов мебели, брошенный плащ, Несколько сундуков. Признаков человека не наблюдалось. Минуты напряг слух, но слышны были лишь приглушенные голоса, доносившиеся сверху. «Думаю, мы одни», — шепнул он, повернувшись к лестничной клетке, и остальные, почти не производя шума, подтянулись к нему. «Теперь держись позади. Приглядывай за Аяксом», — распорядился Вителий. «Вперед пойдет мой телохранитель, так...» «Открывай дверь!» Тихонько звякнуло Щеколда. Из открытой двери на пол пролился свет, а спустя миг они уже заглянули в личные покои телемаха. Телохранители проскользнули туда первыми, Виттелли и остальные за ними. Трибун тихо затворил за собой дверь. Вся четверо римлян после долгого напряжения позволили себе, наконец, вздохнуть с некоторым облегчением. Они находились в просторной, почти квадратной комнате с закрытыми ставнями окнами на всех наружных стенах. Догоравший в очаге огонь наполнял комнату оранжевым светом. В одном углу стояла кушетка, покрытая тонким узорчатым ковром, в другом конце комнаты большущий рабочий стол, а за ним великолепное, похожее на трон кресло. По обе стороны стола стояли маленькие сундучки. Виттелли возрился на них с вожделением, потом перевел взгляд на телохранителей. «Все правильно, ребята, как он и говорил. Ну-ка посмотрим, что здесь к чему». Треби с силам подошли к столу, и Вителий приподнял одну из крышек. Внутри тускло блеснуло золото. Он запустил руку, набрал пригоршню монет и показал остальным. Телохранители и Минуции не смогли сдержать ухмылок. Вителий же улыбнулся, видя их реакцию. «Можете поживиться, только без шума». А теперь он повернулся к Аяксу. «Показывай, где то, что мне нужно». Пират помедлил, обводя взглядом сундуки и короба, а потом указал «Там, под столом». Вителли взглянул в указанном направлении. Увидев там богато изукрашенную черную шкатулку, он наклонился, выдвинул ее и поставил на стол. Сердце его бешено стучало. Ему трудно было поверить, что перед ним находятся те самые дельфийские свитки. Он пробежал руками по крышке и откинул крючок. Там имелась еще и замочная скважина, но ящичек не был заперт. Глубоко вдохнув, Вителлий поднял крышку и в колышущемся свете очага увидел три толстых свитка в кожаных футлярах. Они лежали там, бок о бок. «Свитки!» — изумился минуций «Ты за этим пришел? За свитками?» Вителлий взглянул на него с легкой улыбкой. «Да, это всего лишь свитки». «А, я думал...» «Здесь что-то особенное?» «Они особенные, Центрион. Это одни из самых важных документов, когда-либо написанных». Минуций покачал головой. «Тебе виднее, командир. Бери к себе. А для меня сгодится и золото». «Бери его». Виталий вновь повернулся, протянул руку к свиткам и почтительно их коснулся. Потом быстро поднял взгляд. «Берите, что хотите из этих сундуков, и уходим к лодке». Э, а что со мной?» — воскликнула Якс. «Ты обещал, римлянин!» Вителли взглянул на него. Пока сын пиратского вожака был ему нужен в качестве страховки на случай встречи с людьми телемаха. Но когда все закончится, он будет стоить не больше, чем любой из них. «Спустимся к лодке, и я тебя отпущу. Сможешь вернуться к своему отцу». «Но ты обещал спасти нас, если цитадель падет?» «Конечно». «Я же дал слово!» Аякс взглянул на трибуну с подозрением, но потом кивнул, видимо, удовлетворенный. Он прошел к отцовскому столу, обошел его, сел в кресло и, опустив подбородок на сцепленные пальцы, стал смотреть, как Минуций и телохранители шарят по сундукам. Вителли, забрав шкатулку, двинулся к очагу, поставил свою добычу на пол, сел рядом, добавил в уголье пару поленьев, расшевелил их, чтобы занялись, а когда огонь разгорелся ярче — открыл крышку, достал один из свитков и присмотрелся к кожаному футляру. На нем виднелся какой-то текст, и Вителли, чтобы прочесть его, поднес ближе к огню. Как и ожидалось, текст оказался греческим, а когда трибун мысленно осуществил перевод, на него накатило почти непереносимое возбуждение. Пальцы дрожали так, что ему не сразу удалось достать свиток из футляра. Пророчество представляло собой красные строки, начертанный на тончайшем, великолепнейшем пергаменте, какой он когда-либо видел. Он был мягок, почти как кожа младенца. Борясь с дрожью в руках, вители развернул свиток и всмотрелся в письмена, год за годом, предрекавшие судьбу Рима. Его глаза пробежали по строкам, вещавшим о разгроме в лесах Германии, о возвышении безумца, который объявит себя богом, о том, как власть после него унаследует безмозглый калека. Его глаза лихорадочно пробегали строки, возбуждение нарастало, пока, наконец, он не нашел то, что искал. Виттелий медленно прочел стих, потом перечитал его снова, снова и снова, чувствуя, как в венах вскипает жгучий жар чистолюбия. Когда последний Клавдий сам покинет бренный мир, лишь тот, кто носит лука знак, за ним приемлет Рим. «Что там такое, командир?» — спросил один из телохранителей. «Ничего». Не оборачиваясь, тихо ответил Виттелли, «Ничего». Охранник ненадолго задержал взгляд на своем начальнике и снова обернулся к сундукам, расставленным по полу вокруг стола. Какой бы ни открывали римляне, тот был полон золота, серебра или драгоценных камней. Богатства здесь хватило бы, чтобы купить любой из лучших домов Рима и обставить его со всей роскошью, какая только доступна человеческому воображению. Когда же приглушенные охи и ахи восторженных спутников привлекли, наконец, внимание Вителия, он не смог сдержать презрительной усмешки. Все золото мира не стоило ничего в сравнении с пергаментом, лежавшим у него на коленях. Ощущая себя одним из излюбленных сынов Фортуны, Вителий поспешно свернул свиток. Остальные пророчества он с удовольствием, смакуя, прочтет потом, когда будет в безопасности трибун вернул пергамент на его место в шкатулке закрыл крышку и крепко зажав свое сокровище под мышкой поднялся на ноги ну все уходим Минутцы с телохранителями поспешно распихали последние монеты и самоцветы по кошелям и вещмешкам. а когда центурион повернулся чтобы забрать пленника из за отцовского стола за окном внезапно раздались крики